Глава 45. Тонкости магического похудения. Талья Блэк. Лайон вернулся довольно поздно. Катерина к тому моменту уже ушла, а я сидела, дочитывала дурацкий роман про оборотня и нага. К концу истории местная романтическая комедия для меня превратилась в трагедию, где несчастная эльфийка становится жертвой хитрого и беспринципного нага, но это мелочи. Как прошел день? «Почему так задержался?» – спросила я, обнимая мужа за талию. «Вместе со своими коллегами пытался изобрести тебе подарок», – удивил меня ответом самый лучший супруг на Феломе. «Заинтриговал. И что же это могло быть?» – с любопытством спросила я. «Даже чисто гипотетически у меня не было ни одного варианта того, что же это такое. Вот». Не уверен, что у меня получилось именно то, что мы с тобой обсуждали, но это точно безопасно и весьма недурно на вкус. Мы все продегустировали данное изделие. С гордостью сказал Лайн, протягивая мне небольшую картонную коробочку. Подняв крышку, я увидела крупные осколки чего-то похожего на битое коричневое стекло. «Это точно съедобно?» – с некоторым недоверием спросила я. «Ясно. Значит, на вид не похоже на сахар. Но, может, на вкус тебе понравится. Попробуй». Отозвался Лайен, выбрав небольшой кусочек, который закинул себе в рот. «Сахар? Ты не забыл?» Расплылась я в счастливой улыбке. «Теперь мне стало совсем неважно, на что похожи эти полупрозрачные штучки. Главное, это то, что Лайен помнил даже такие мелочи, о которых я сама уже даже не вспоминала». Взяв один из обломков, я откусила кусочек и застонала от вкусового наслаждения. «М, м м это напоминает домашние леденцы!» «Я рад, что тебе понравилось. Мы еще поработаем над формой», – произнес довольный моей похвалой Лайан. «Спасибо тебе, любимый!» – искренне поблагодарила я мужа, встав на носочки, чтобы дотянуться до его губ. «Я рад, что угодил тебе!» Я описал тем магам, с которыми мы работали над формулой, сферу применения этого вещества. Нас заинтересовала возможность консервировать ягоды и фрукты, чтобы поставлять их в более холодные северные районы. Произвести этот сироп для концентрации оказалось довольно просто. Это очищенная выжимка из одной сочно сладкой травы, которую мы выращиваем на корм животным. Так что, возможно, эта твоя идея будет приносить нам прибыль сообщил мой практичный дракон. «Прибыль – это чудесно. Только не показывайте это изобретение Катерине, иначе ее магическая диета окажется под угрозой», сказала я, перекатывая за щекой гладкий леденец. «Какая еще диета?» – не понял Лайон. «Да тут такое дело! В общем, Катя комплексует из-за своей фигуры. Видимо, ей немало доставалось насмешек из-за полноты». Она попросила узнать, у тебя нет ли способа с помощью магии избавиться от лишнего веса. Со вздохом призналась я. Глупости. Если у леди Катерины и были какие-то болезни, то их убрали еще в доме невест. А влиять магией на телосложение никто не станет. Отозвался муж. Так я и думала. Плохо, сказала я. Почему плохо-то? «Я уверен, что Его Величество уже принял внешность своей супруги такой, какая она есть», – пожал плечами Лайон. «Ты не понимаешь, просто проблема Катерины в том, что она зажимается, эмоционально дистанцируется, опасаясь новых насмешек. Если бы был способ ей помочь, то это сильно ускорил бы процесс взаимодействия между ней и Эдуардом. Если честно, то мне просто ужас, как надоело подрабатывать Купидоном на полставке». «Домой хочу, в свою кровать, в гараж, где гайлен наверняка уже разобрал последний магикар». Уныло призналась я, утыкаясь лицом в камзол мужа. «Боюсь, эти два барана будут еще вечность пудрить нам мозги, прежде чем займутся любовью и поймут, как много теряли, упираясь понапрасну», – пробормотала я. «А это идея», – задумчиво произнес Лайн, заставляя меня удивленно отодвинуться, чтобы с любопытством заглянуть ему в глаза. «Любимый, ты меня пугаешь, но я жажду подробностей», — с улыбкой сказала я. Можно сказать леди Катерине, что магический способ уменьшить объемы есть, но процесс несколько интимный, содержит много касаний к различным частям тела, поэтому помочь ей может только его величество. А там пусть Эдуард пускает в ход эльфийскую магию соблазнения, «Ты права, главное, это чтобы они оба оказались на смятых простынях, а дальше разберутся сами», – удивил меня своим предложением супруг. «Подожди, а что, у эльфов есть любовная магия?» – поиграла я бровями. «Да, они вообще очень чувственные существа», – кивнул Лайн. «Ужас! Вернее, в нашем случае это выход, конечно. Но разве это хорошо, начинать отношения с обмана?» – уточнила я. «Ну, во-первых, обманывать леди Катерину буду я, а не его величество. Если девушка согласится на касание ради стройности, то скажи Эдуарду, что леди стесняется попросить, но хочет как бы осторожно проверить их тактильную эм, совместимость. А во-вторых, принципиальности у этих двоих и без нас хватает. А вот над уступчивостью надо работать». И вообще, ты хочешь домой или все таки согласна пожить здесь полгодика до тех пор, пока они хоть на что-то решатся? С наигранной строгостью произнес Лайн. Я поддержу любую твою самую безумную идею, как ты поддерживаешь меня. В конце концов, Катя и Эдик сами виноваты, что вмешали нас в свои отношения. Надеюсь, только что нас не сошлют потом куда подальше за такую самодеятельность. Со смехом согласилась я. С планом мы определились. А дальше это дело случая.